Глава пятая. Проснувшись утром, Аля какое-то время смотрела в потолок, вспоминая яркий сон. Там её уволили с работы, она оказалась внутри гигантского торта, откуда подсматривала за симпатичным блондином и осознание реальности произошедшего опустилось на её несчастную голову стальным молотом. Голова не просто болела, она превратилась в тугой барабан, на котором играл виртуоз, выдавая такие ноты о существовании, которых сама Аля никогда не догадывалась. И если у неё до сих пор оставались какие-то сомнения в реальности произошедшего на Каноне, то теперь они раскололись на сотни вибрирующих осколков. Кто самую секунду она, как заправский алкоголик, пообещала себе не пить никогда в жизни. Если так плохо после единственного раза, то что будет, если подобное войдет в дурную привычку? Следующее неприятное открытие Али сделала тут же, не беря паузы для смягчения удара. Она спала в чужой постели. Быстро ощупав себя на предмет ноготы и на другательств, выдохнула. Платье, выданное в клубе, стойко защищало девичью честь, хотя и было изрядно помято. «Интересно, его нужно возвращать?» — подумала Али и сама себе ответила отрицательно. Ей ведь не заплатили за смену стриптизёрши, но возвращаться и требовать компенсации она точно не станет. Осторожно опустив ноги на пол, она виртуозно исследовала место своего пребывания. Комната оказалась небольшой, почти полностью занятой кроватью и книжным шкафом под потолок. Для прохода оставалась лишь небольшая лазейка, ведущая к двери. Ею Аля и воспользовалась. И если в квартире кто и жил, то точно не мужчина. Здесь было слишком чисто, даже скорее стерильно. Никаких разбросанных вещей и хоть какого-то намека на беспорядок. Конечно, мужчины тоже бывают аккуратистами, но здесь не тот случай. Аля прошла на кухню, залитую холодным зимним солнцем. По ногам ощутимо потянула сквозняком, но хозяинничать и искать тапочки она не решилась. Для начала нужно было понять, где она оказалась и куда подевался хозяин, а точнее хозяйка квартиры. Выглянув в окно, Аля увидела самый обычный двор с детской площадкой, и протоптанными по снегу тропинками. Бросила взгляд на часы, висящие на стене. 10:30. В это время она обычно спешила на работу, проклиная и ненавидя ежедневную рутину, но как бы сейчас обрадовалась за сон её вдруг её телефон, откуда недовольный голос начальства отчитал бы её за очередное опоздание. И он созвонил. Аля вздрогнула от неожиданности и быстро поднесла трубку к уху. Проснулась спящая красавица. Она узнала голос Татьяны Аристарховны. "Я не стала тебя будить, пожалела. Там на плите остатки завтрака, в холодильнике минералка. Будешь уходить, просто захлопни дверь". Аля хотела поблагодарить добрую женщину за то, что та не оставила её одну на улице, а ещё очень хотела спросить по причитающиеся деньги, но услышала: "Оксана, её помать, дай сюда, сама сделаю". Она сбросила звонок и решила перезвонить позже. Не успела Аля убрать телефон и посмотреть, что у нее сегодня на завтрак, как звонок повторился. Звонила мама. И это не предвещало ничего хорошего. Не отвечать нельзя, и есть вероятность, что та примчится сама и будет долго и нудно капать на мозги, обзывая Али неблагодарной дочерью, из-за которой она потеряла столько времени по пустяку. Мама ценила свое время дороже золота, при этом не особо заботясь о собственной пунктуальности. Даже в день развода с Лешкой, когда Аля умоляла ее приехать, мама ответила, что мужики как трамваи, и если ушел один, нужно просто подождать следующий. А еще лучше удостовериться, что стоишь на нужной остановке и не уедешь в те дебри, из которых потом годами будешь выбираться. В конце она пообещала поддержать любимую дочурку, но в другой раз, ибо сейчас страшно занята, и вырваться нет никакой возможности. Мама у Али была ветреной, как и все актрисы. Ез здесь неважно. Влистаешь ты на подмостках Большого театра или всю жизнь довольствуешься ролями второго плана в провинциальном тяузе. Теперь же мама велела немедленно приехать в кафе, адрес которого она скинет в СМС-сообщении. А Леоничу ничего не оставалось, как горестно вздохнуть и пообещать быть на месте как можно скорее. Ей повезло. Дом Татьяны Аристарховны находился всего в 3 кварталах от её собственного. Сонный таксист не стал торговаться, лишь подцокнул языком, акинув Алю каким-то печальным взглядом и кивнул головой, мол, поехали. Страшно подумать, что бы было, явись она навстречу с мамой в том виде, в котором проснулась утром. У возле двери Алю ждал сюрприз в виде симпатичных замшевых сапожек. К ним была приколота записка "Абуйнос". Аля едва не прослезилась от проявления заботы и несколько минут простояла, просто прижимая обувь к груди, будто очень дорогой и желанный подарок. Сапоги сели как влитые, мягко обволакивая ногу. Они либо были абсолютно новыми, либо их прошлая хозяйка была крайне аккуратной. Мех внутри даже не примялся. Новый день улыбался Али, и она решила улыбнуться ему. Дома она привела себя в порядок, накормила кота, пообещав вернуться как можно скорее и поехала по указанному адресу в приподнятом настроении. У неё даже голова почти перестала болеть. Хотелось обнять весь мир и разокружиться в танце. Ничего не могла спать Алис позитивного настроя. Мама опоздала на 30 минут, и едва присев за столик, доказала ей обратное. Без лишних предисловий, которые она, видимо, посчитала бесполезным сотрясением воздуха, мама крайне эмоционально начала разговор. Делала она это так, будто хотела встать на сторону дочери, но периодически злого лояльного адвоката превращалась в агрессивного прокурора. Какая же ты идиотка, разве ты виновата в том, что твой мужик оказался истеричкой? Но Аля помолчала, отвела взгляд в сторону и заморгала так часто, будто пыталась взлететь. Он сказал, что я разрушила всё, что было сделано им для меня. Я предала его мечты. Понимаешь? Дура я есть. Мама раздавила в пепельнице окурок, помахала рукой, развеивая вонючий дым. Его мечты остались при нём. Это ты сидишь передо мной, пытаясь втянуть обратно слёзы и сопли. Как говоришь, он тебя назвал? Предательница. Аля выплюнула слово на выдохе. Сама же будто обмякла, опустились плечи, ладошки сползли со столешницы, упав на колени. Она, вероятно, сломалась в тот самый момент. Если я назову тебя крокодильцей, ты мне поверишь? А ты назовёшь? Вот теперь Алю будто резиновую куклу насосом накачало обидное злобой по самую макушку. У неё даже волосы на голове приподнялись, как наэлектризованные. "Назову", уверенно ответила мама и вытащила из пачки очередную сигарету. Прикуривать не стала, положила возле чашки состывшим кофе. А ты поверишь? Скорее всего, поверю. У Али явно где-то подступало, она опять начала сдуваться и морщить лицо в попытке разряветься. Вот когда будешь знать точно, что заслужила та той ли иной эпитет свой адрес, тогда и принимай его, но не смей слушать каждого мудака, который ляпнул то, что стукнуло в его башку в тот момент. Мам, закончила вдруг Аля. Может, дело действительно во мне? Ну а в ком же ещё, милая моя? Она уже крутила сигарету между пальцами, посматривая на зажигалку, лежащую в раскрытой сумочке. «Ты сама виновата, что допустила подобные отношения к себе. Чем, скажи на милость, он так тебя зацепил?» «Не знаю». Аля положила руки на стол. Не полностью, лишь самые кончики пальцев, так будто готовилась оттолкнуться назад. Он учился хорошо, на красный диплом шел. «Аль, знаешь что?» Мама решительно сунула сигарету в рот, крепко ухватив ее зубами. «Аль, аль, аль, аль, аль, аль, аль, аль, аль, аль, аль, аль, аль, аль, аль Прав твое, Лёшка. Ты предательница, только предаёшь саму себя. Щелчок зажигалки высек ровное жёлтое пламя. Сижу тут перед тобой распинаюсь, а толку? Ты хоть что-то для себя выяснишь или побежишь сейчас умолять его вернуться? Ушёл искать твою дорогу. Аля замерла с открытым ртом. У неё не осталось сил даже на то, чтобы отогнать облако едкого дыма, которое выпустила мама ей в лицо. И не смотри на меня ещё нечеющими глазками. Она вбивала каждое слово в Алины уши точно гвоздя. Вышла бы замуж за Борьку Шустова и горе не знала. Он же звал тебя уговаривал даже. Мам, ну он же. Аля перегнулась через стол и произнесла шёпотом: "Бандит". После чего немедленно вернулась на своё место и схватив чашку, шумно отхлебнула. Чай оказался слишком сладким. Аля поморщилась, отставив чашку в сторону. Это раньше он был бандит. Мама говорила нарочито громко, отчего Аля покрылась пунцовыми пятнами. «А теперь Борька Шустав, уважаемый человек и депутат городского собрания!» «Ну а что ты мне предлагаешь?» Аля осмотрелась по сторонам. Немногочисленные в этот час посетители кафе не обратили на вызывающие спич никакого внимания. «Может, мама права, и Аля предает себя?» Боря действительно ухаживала за ней, даже предложение сделала однажды, о чем Аля никому не рассказывала. Во-первых, Боря был в тот день в стельку пьян. Во-вторых, сама Аля не поверила бы ему, даже если бы он сдал тест на трезвость и адекватность. Маме легко говорить с ее-то внешностью. Их до сих пор называют сестрами, причем Аля старшая. Как она вообще при такой наследственности умудрилась родиться серой и заурядной? Мама в своем возрасте еще кружила головы молодым любовникам, чем с удовольствием пользовалась. Никто не давал ей реального возраста, и на людях она даже просила называть ее по имени. Если проводить аналогию, Аля была куклой второго сорта, которую собрали из отходов производства и слепили на авось. «Беги, мол, бедолага, как-нибудь выживешь». Смотреть на себя в зеркало Аля не любила, стараясь не задерживаться возле отражающих поверхностей больше, чем на три минуты. «Менять жизнь никогда не поздно». Мама жестом позвала официанта. «Хочешь, я прямо сейчас Борьке позвоню и приглашу его? Я с его мамой в приятельских отношениях. Минут 20 поболтаем, я убегу по делам, оставлю Голубкову форковать наедине. Он тоже недавно развёлся, поэтому сейчас лёгкая добыча. Мам, я так не могу. Мне ещё на улочке Лёшки пахнут, а ты меня сватать пытаешься. Аля сникла. Ей запала, никогда не хватало надолго. Никто не может, поэтому и надо себя заставлять. Женщина окинула заинтересованным взглядом подошедшего официанта. Он сменил пепельницу и вопросительно уставился, ожидая пожеланий клиентки. Что-то хотели? спросила, обжигая улыбкой, которая бывает только в том прекрасном возрасте, когда кажется, будто весь мир на твоей ладони и всё ещё впереди. Могу я забрать посуду? Можете? женщина улыбнулась симпатичному парню в ответ. Олег в очередной раз позавидовал её способности включать режим флирта в любой ситуации. Однажды мама умудрилась напроситься на свидание с врачом травмпункта, когда неудачно подвернула ногу. Хотя слово напроситься точно не про неё. Мужики в очередь готовы вставать лишь бы удостоиться её внимания. "Пригласите мою подругу поужинать сегодня", выпалила без перехода. Приветливая улыбка сползла с лица парня, как только он перевёл взгляд на предлагаемый вариант. В прозрачных голубых глазах отразилась целая гамма чувств, и ни одно из них не оказалось в пользу А. Голубые озера подернулись серой дымкой, будто летний день вдруг сменился осенними сумерками. Официант прокашлялся, открыла был рот, но Оля поспешила спасти его от придумываний оправданий. — Не обращайте внимания, молодой человек! — смущаясь, заговорила она. Дотянулась под столом до ноги сияющей улыбкой матери и наступила на нее. — Мы просто поспорили, она проиграла и это и ее задание. Парень, кажется, выдохнул с облегчением, прижав к груди круглый пластиковый поднос. Сумерки растворились в небесной лазуре, и улыбка вернулась на привлекательное лицо. Жаль, огорчение в голосе прозвучало почти искренне. «Я бы с удовольствием пригласил красивую девушку на свидание». Смотрел он вовсе не на Алю, но она давно привыкла к подобному и уже не обижалась. «Эх, да кивы, сударь невоспитанный, я же не сказала пригласите даму замуж. Всего-то я предложила приятно провести время в хорошей компании». Официанта как ветром сдуло. Мама умела отшивать неугодных кавалеров и делала это филигранно. Только Аля чувствовала себя залежавшим товаром на ярмарке, который ушлый продавец пытается накрутить цену. «Кстати, Женя за тебя очень волновалась. Это она мне позвонила и попросила навестить тебя. Поэтому ты подняла меня несусветную рань и заставила тащиться через весь город в кафе?» «Милая, но я не могла же и в самом деле поехать к тебе». Мама возмущалась такой искренностью, что Аля захотелось перед ней извиниться. У меня сегодня две репетиции, а вечером уже спектакль. Спектакль, в котором у тебя роль Фии. Устала заметила Аля, но дабы не разжигать скандала, постаралась привести тему. Ты сказала, будто Евгения Петровна волнуется обо мне. Я правильно поняла? А ты знаешь другую Женю? Мама выдержала паузу и только потом заговорила. Да, Евгения Петровна твоя свекровь. Мывшая свекровь Мывшими бывают мужья, моя хорошая, но не свекрови. И да, ты поняла правильно. А что такого? Ничего, кроме того, что она меня терпеть не могла и наверняка молилась, чтобы я поскорее исчезла из жизни её распрекрасного сыночка. Почему ты вообще продолжаешь с ней общаться? Не начиная, Левтина, мама повела плечами. Я никогда не лезла в ваши отношения с мужем, и если ты с ним развелась, не значит, что я должна терять подругу. Да вы же ненавидите друг друга. Именно поэтому у тебя нет друзей. Ты слишком категорична, вся в покойного папашу. Для вас существует только чёрное и белое, никаких полутонов и оттенков. А ты, мама, Аля боялась задать этот вопрос, не хотела сделать себе больно, но всё же не удержалась. Что я? Ты за меня волновалась? М-рось, милая. Мама поперхнулась и закашлялась. Разумеется, я волновалась, ну что я могла сделать? И потом у меня много работы. Кстати, я рада, что ты уволилась из своего вертепа. Что за профессия такая продавать людям квартиры? Риелтор, мама, посмотри в словаре. Я всем говорю, что ты у меня консультант по элитной недвижимости. Они закатывают глаза и больше ничего не спрашивают. Правда, я здорово придумала. Гениально, кивнула Аля. Только теперь я элитная безработная с долгами и без определённого будущего. Об этом была вся мама. Примерно с 17 лет она присутствовала в жизни дочери номинально. Мама делала карьеру, как она сама называла свои бесконечные романы с режиссёрами, каждый из которых обещал не просто вывести её в первые составы, но оказать протекцию в дальнейшем продвижении её кандидатуры, если не в столичные театры, то уж как минимум в областные. Верила ли мама или ей просто нравилось порхать бабочкой с цветка на цветок, али не знала. Догадывался ли папа об адюльтерех супруги, тоже останется тайной. Али не досталось маминой красоты и папиного характера. В 11 она серьёзно задумалась. О неприемной ли она дочь. Высказать уму заключения вслух так и не решилась, но долго ещё жила под гнётом тяжких дум, украдкой разглядывая маму, выискивая общие черты. Репетировала перед зеркалом командный голос, надеясь услышать папины интонации. Ничего не совпадало. Аля даже придумала себе грустную историю, в которой безутешные короли и королева какой-нибудь далёкой страны искали свою потерянную дочку. Морщели, ничем не примечательные лица, неуверенно командовали слугам, которые слушались их исключительной жалости. То, что она вполне может доказаться принцессой, долгое время позволяло Але не впасть в уныние и не отгородиться от всего мира. Сказка разрушилась в её пятнадцатый день рождения, когда приехала бабушка и глядя на внучку, сказала: "Альк, вся в отца. У него в том возрасте тоже вся рожа в прыщах была, а что аж голос не видно". Папа доблестный вояка краснел и становился будто ниже ростом, виновато смотрел на дочь и пожимал могучими плечами.